Свода небесного вращатель — Господь. Жизни и смерти податель — Господь. Плох я, но ведь мой обладатель — Господь. Я, что ли, грешен? Мой создатель — Господь.